Рекордный забег Крота 7 июля 1986 года на одной из тихих московских улочек бойцами Альфы был задержан бывший руководящий сотрудник Главного разведывательного управления Генштаба генерал-майор в отставке Дмитрий Федорович Поляков. В момент ареста он в парадном мундире при всех регалиях направлялся в военно-дипломатическую академию чтобы произнести напутственное слово очередным выпускникам, будущим военным разведчикам. Какой фарс. То есть нет, не фарс, трагедия. Ведь через некоторое время досье на всех этих выпускников генерал, выночестве агент ТопХэт Цилиндр, передал бы в США своим хозяевам. И участь цвета нашего офицерства была бы решена в ФБР или ЦРУ дмитрий поляков служил американцам не потому что стал жертвой шантажа или собственного малодушия отнюдь генерал был предателем по убеждению он сам предложил американским спецслужбам свои услуги отвергая политические ориентиры советского правительства времен хрущевской отепели поляков считал что руководство ссср незаслуженно попирает и придает забвению идеалы сталинской эпохи за которые он 1418 дней сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Были и другие, более тривиальные причины, побудившие тогда еще подполковника, а со временем генерал-майора, служить сначала американской контрразведке, а затем Центральному разведывательному управлению. Счиславие все 25 лет, что он таскал каштаны из огня для американцев, подпитывала его рвение на шпионском поприще а основным побудительным мотивом толкнувшим дмитрия полякова в объятиях американских вербовщиков была месть месть за погибшего младенца сына в ноябре шестьдесят года когда поляков работал в нью йоркской резидентуре гру в соединенных штатах свирепствовала эпидемия гриппа младший из его трех сыновей простудился получил осложнение на сердце спасти его могла только срочная дорогостоящая операция Поляков обратился к руководству резидентуры за материальной помощью, чтобы сына прооперировали в Нью-Йоркской клинике. Запросили штаб-квартиру ГРУ, оттуда ответили отказом, и младенец умер. Буквально на следующий день после смерти ребенка Поляков, озверевший от несправедливости судьбы и начальства, предложил свои услуги высокопоставленному офицеру американской армии. Предложение было принято безоговорочно. Вскоре офицер помог Полякову установить контакт с охотником за скальпами, офицером-вербовщиком из ФБР, ищущим потенциальных изменников в среде сотрудников КГБ и ГРУ. Недолго длившееся сотрудничество Полякова с бюро было прервано в 1962 году Центральным разведывательным управлением США. Джон Маккоун, в то время директор ЦРУ, согласовав с президентом Джоном Кеннеди вопрос об использовании Полякова, немедленно позвонил Гуверу и предложил передать ему на личную связь перспективного офицера ГРУ. Сделка состоялась. Полякову был присвоен псевдоним Топ Хэт, и он сразу попал в разряд особо засекреченных ценных агентов. За 25 лет, что Поляков состоял на службе у американцев, СССР понес ущерб в десятки миллионов долларов. Он передал американцам более 100 копий секретных выпусков журнала «Военная мысль», который публиковался для советского руководства, и где излагались состояния, стратегия, тактика и планы Верховного командования СССР. Для своих заокеанских работодателей он выкрал тысячи страниц документов, в которых были даны технические характеристики самого секретного советского оружия. Работая в резидентурах ГРУ в США, Бирме и Индии, а также в Центральном аппарате Генштаба и в Военно-дипломатической Академии Советской Армии, Крот выдал своим американским хозяевам 19 нелегалов, более 150 агентов из числа иностранных граждан. Раскрыл принадлежность к советской военной и внешней разведке около полутора тысяч офицеров. Во время войны во Вьетнаме Поляков представил ЦРУ стратегическую информацию о численности, структуре и боеспособности северо-вьетнамских войск. В начале 70-х предатель передал в ЦРУ информацию о том, что Китай находится на грани прекращения военно-экономического сотрудничества с Советским Союзом. Это помогло Соединенным Штатам прорубить окно в КНР. Президент США Никсон и его помощник по безопасности киссинджер тут же вылетели туда с государственным визитом и не прогадали. Информация агента была с большой выгодой для США реализована в ходе встреч с китайскими руководителями. Даже в 1991 году, когда Поляков был уже давно расстрелян, американцы во время войны в Персидском заливе с успехом использовали украденные им сведения, уничтожая иракские противотанковые ракеты советского производства а ведь они считались недосягаемыми для средств подавления противника. Звание генерал-майора Полякову было присвоено в 1974 году. Уже выйдя в 1981 году в отставку, Поляков помог американской контрразведке раскрыть нескольких наших разведчиков-нелегалов, заброшенных в США на оседание под видом иммигрантов и сумевших натурализоваться, устроившись на работу в американские госочреждения. В ходе одного из допросов Полякова сотрудники следственного управления КГБ Александр Духанин и Юрий Колесников поинтересовались, не жалко ли ему преданных им разведчиков-нелегалов, молодых русских парней, которых он сам же готовил к сложной работе за рубежом. «Это была моя работа», — со свойственным ему цинизмом ответил Поляков. «Можно мне чашечку кофе?» Поляков служил американцам уже 18 лет, как вдруг в 1978 году попал под подозрение. В тот год сведения о его шпионской деятельности были умышленно слиты в средства массовой информации США начальником контрразведки ЦРУ Энглтоном, который считал, что топ-хэт подставлен советской разведкой. Вскоре после этого американский журналист Эдвард Эпштейн опубликовал книгу Али Харви Освальди, в которой подтверждалась информация Энглтона полученное журналистам от его источников ЦРУ и ФБР. Невзирая на эти сигналы, Поляков во второй половине 79-го года был направлен в Индию в качестве военного атташе и одновременно резидента ГРУ. Правда, в июне 80 -го года генерал был отозван в Москву, но продолжил работать в Центральном аппарате управления. В ГРУ отказывались верить, что один из самых заслуженных генералов военной разведки, прошедший Великую Отечественную войну, может быть предателем. Рассуждали так. Сведения на Полякова косвенные, а имевшими место публикациями американские спецслужбы пытаются опорочить ГРУ и дискредитировать его сотрудников. Еще до окончательного разоблачения предателя военные контрразведчики докладывали руководству КГБ о необходимости проверки Полякова. Однако один из бывших заместителей председателя КГБ от которого зависела санкция на его углубленную разработку заявил генерал разведчик не может быть предателем почувствовав неладное поляков немедленно лег на дно и временно прекратил контакты с цру в определенный момент он даже уничтожил все свои шпионские инструкции ожидая своего скорого ареста но и на этот раз тучи прошли в стороне от него вскоре с помощью переданных ему новейших средств связи Поляков продолжил снабжать американцев информацией о советских военных разведчиках, выезжавших в долгосрочные загранкомандировки. Казус генерала Полякова во всех отношениях не имел прецедента в истории отечественных спецслужб. Он поставил своеобразный рекорд по длительности работы на противника и по объему переданной ему секретной информации политического и разведывательного характера. Почему же ему удавалось безнаказанно действовать столь продолжительное время. Во-первых, Поляков являлся кадровым офицером ГРУ, хладнокровным и умным профессионалом, отлично осведомленным о методах и приемах, используемых отечественной разведкой и контрразведкой в своей деятельности по выявлению агентуры противника. Например, он отказывался принимать большие суммы денег, справедливо полагая, что лишняя наличность может привлечь внимание окружающих и контрразведки. Во-вторых, американцы тоже не благодушествовали, а оберегали своего сверхценного источника самыми изощренными способами, начиная от мероприятий по дезинформации, призванных отвести от топ-хета любые подозрения в проведении им враждебных СССР акций и кончая применением самой совершенной радиоэлектронной аппаратуры. С 1980 -го года, когда Поляков после своих заграничных вояжей окончательно стал на якорь в Москве, Американцы избрали только безличный способ связи с ним, с использованием тайников и специальных радиосредств. Причем последним отводилась решающая роль, для чего агент получил передающее устройство размером с пачку сигарет. Проезжая в троллейбусе мимо посольства США или жилых домов, где проживали американские разведчики, Поляков выстреливал передатчиком заранее закодированную информацию и получал подтверждение ее приема. На весь сеанс связи затрачивалось всего несколько минут. И все-таки контрразведчикам удалось успешно завершить оперативные мероприятия и обезвредить предателя. Бывший шеф ЦРУ Джеймс Вулси так отзывался о разоблаченном генерале. Из всех секретных агентов США, завербованных в годы Холодной войны, Поляков был драгоценным камнем в короне. От себя можем добавить тем важнее и ярче выглядит операция контрразведки по пресечению его деятельности.